Глава восемнадцатая. Мануэла в первый раз в жизни оказалась не то что во дворце, в дворцовом парке. Несмотря на то, что они жили в столице, самое большое, что было в ее жизни проехать мимо высокой ограды, пытаясь в просветах между кустов и деревьев увидеть хоть кого-то из прогуливающихся вельмож. Иной раз, чаще всего зимой, когда облетала листва, она представляла, что видит короля, королеву, принца, их свиту. Как оказалось, фантазии оставались фантазиями. Король в холодное время года редко покидал дворец, королева еще реже свои комнаты, а принц давным-давно покинул страну. Разве что придворные, устав от духоты помещений, отправлялись на прогулку. Сейчас рядом с ней стоял брат, как представитель интересов семьи. Пабло и Рикардо шли впереди, соперники за внимание юной сингерит и искабар, а позади них все остальные – свидетели истории любви. Синьор Викторино остался в академии, решив не привлекать лишнего внимания к своему возвращению. «Чуть полегче, Лита, прошептал федерика – «пока ты мне все пальцы не переломала». Студентка вздрогнула и чуть ослабила хватку. Прад большим пальцем погладил ее ладонь. Самой Мануэле хотелось прижаться к Рикардо, спрятаться за его спиной, но такой возможности, к ее сожалению, не было» оставалось только идти там, где было сказано. И надеяться, что она сможет сыграть свою роль, изобразить метание от жениха к молодому человеку, который произвел на нее впечатление, если вдруг придется разыгрывать этот спектакль. Студенты волновались ничуть не меньше девушки. И хотя они понимали, что до показаний свидетелей дело вряд ли дойдет, все равно на ходу придумывали, что можно сказать согласно придуманной истории. От них никто не требовал единства в показаниях. Мало ли что смогли со стороны увидеть – Просто чем больше народу с магическими способностями придет, тем больше шансов добиться хоть чего-то. Сам Рикардо еще никогда не сомневался в чем-то так, как в этом деле. Не потому, что переживал за себя. Нет, сам он не боялся ничего. Накануне мужчина оставил завещание, по которому та часть имущества, которая не являлась фамильной землей рода Хименосов, отходила его воспитаннику а помимо этого все деньги и ценности, также не являвшиеся фамильными. Кому-то могло показаться, что этого мало, но Хьюго при грамотном управлении сможет не только прожить безбедно, но и стать завидным женихом, несмотря на свои особенности. Так что он больше переживал за Мануэлу, нежели за себя. Мысли об остальных вовсе улетучились. Если что, Лоренца прикроет студентов. Боевой маг был собран. Он понимал, что от его действий зависит жизнь не только кузена, молодых людей принца, но и тех людей в зале, которые не обладают магией или защитными амулетами. И хотя больше всего ему хотелось сразу броситься на демона, он понимал, что это невозможно. Прежде всего придется позаботиться об остальных. Поэтому он прогонял в голове все возможные сценарии, как могут развиваться события, и вспоминал, какие есть с собой заготовки для заклинаний. Наверное, единственный, кто почти не волновался, был Пабло. Принц уверенно шел по коридорам дворца, словно уже стал хозяином этого места, отмечая произошедшие изменения. Да, многое поменялось. Другие слуги, молчаливые, несколько угрюмые, другие занавеси, более тяжелые, толстые. В коридорах тепло, даже слишком, хотя раньше отец не жаловал жару. Кое-где сменились картины, вазы, еще какие-то вещи, но в целом это все равно был дворец, в котором он родился, вырос, коридоры и переходы которого успел великолепно изучить, будущий мальчишкой, и сейчас он следовал за провожатым, попутно вспоминая, куда ведет та или иная дверь, коридор, переход, кто знает, может им придется выходить не тем путем, каким они вошли».